биологический итог. Достижения генетики, нейробиологии, экспериментальной психологии и смежных наук сегодня уже не оставляют места для сомнений в том, что человеческая нравственность имеет не только культурно-социальную, но и отчасти биологическую природу. Александр Марков. Существует два разных значения термина альтруизм. Этическая и биологическая. Мы рассмотрели происхождение биологического альтруизма, начиная от бактерий. Это было необходимо, чтобы понять, насколько глубоко залегают корни нашего человеческого альтруизма, насколько он предопределён и наследственен. Большинство наших альтруистических реакций являются доразумными, спонтанными, доморальными. Помочь упавшему человеку или перевезти старика через дорогу, мы это делаем без размышлений. Во многих случаях, не задумываясь, спешим на помощь. Так работает биологический альтруизм. Зачастую нам приходится подключить разум, чтобы объяснить себе, почему мы не следуем зову альтруизма, почему мы не следуем первому импульсу и не спешим на помощь. Многие поступки, которые нам кажутся нравственными, На самом деле, такими не являются, поскольку продиктованы биологическим альтруизмом. Этот вид альтруизма не имеет отношения к морали. Мораль начинается тогда, когда появляется сознательный выбор. Врождённый альтруизм является механизмом, подготавливающим приход морали. Это почва, на которой мораль развивается, возможность, которая предоставляет право выбора. Мораль следует как бы во втором эшелоне. В тот момент, когда мы выбираем между эгоистическим и альтруистическим поведением, рождается мораль. Биологический альтруизм предлагает нам спонтанный вариант решения ситуации. Когда по какой-то причине мы ему не следуем, то ли в силу внутренней лени, то ли из-за параллельных событий, то ли из-за конфликта интересов, то ли из-за того, что предлагаемый альтруистичный вариант кажется неуместным, тогда появляется мораль. Мы делаем выбор поступать ли альтруистично и в какой форме. Таким образом, биологический альтруизм подготавливает появление этического альтруизма и нравственности. Мы материально по меньшей мере на уровне тел Тело обладает прекрасными возможностями и мощно воздействует на сознание. Буддийские тексты говорят, что тело подчиняет сознание своим потребностям. Некоторые идут ещё дальше и добавляют, что в наших условиях тело это темница, делающая сознание примитивным. Но при всём этом тело прекрасное средство для познания реальности. Было бы удивительным, если бы наши подчиняющиеся материальному телу умы не отразили принципы, лежащие в основе материи. Человеческая раздвоенность между эгоизмом и альтруизмом бесконечно удалённое отражение устройства материи. Как ни парадоксально это звучит, но изначальное движение к альтруизму начинается ещё на химическом уровне. Окружающие нас вещества обладают тенденцией распадаться или соединяться. Изначально эти два процесса привели ко всему многообразию Вселенной. 4 миллиарда лет назад на Земле они спровоцировали химическую эволюцию. Два типа реакций сложных органических молекул. Коротко это можно сформулировать так: разные молекулы или катализируют процессы друг друга, сотрудничают. или используют другие молекулы как субстрат. В какой-то момент одно из этих соединений смогло не просто привлечь к себе очередную дружественную каталитическую молекулу, но и произвести свою точную копию. Таким образом, мёртвая материя сделала первый шаг к появлению жизни. Создавались сложные молекулярные комплексы, способные потреблять более примитивные молекулы в качестве запчастей. В этих молекулярных объединениях управляющая часть, по образцу первичного гена, отвечала за информацию о том, в какой очередности должны происходить каталитические процессы, а рабочая часть обеспечивала исполнение этой программы. Способные самокопироваться химические соединения создавали всё более усложняющиеся комплексы. ускоряющие самокопирование. Так появляются гены и обслуживающие их белки. Очевидно, что более специализированные молекулы распространялись быстрее, и химическая эволюция усложнялась. Рассказывая об этом уровне, нельзя говорить ни об эгоизме, ни о целях, ни о развитии, ни о чём вообще. Нельзя говорить о жизни как таковой. Череда усложнений приводит к образованию отдельной клетки контейнера для распространения гена. Эти клетки ведут себя или кооперативно, или паразитически. Между первыми и вторыми идёт постоянная гонка вооружений. Кооператоры в целях эгоистичного гена создают идеально сотрудничающую и однородную группу альтруистов. Многоклеточный организм организмы развиваются и специализируются, вступают в борьбу и повторяют все виды кооперации и паразитизма одноклеточных. Дальше мы переходим на следующий уровень организменный. Живой организм имеет другие цели, нежели сформировавшие его гены. У него качественно иная точка отсчёта. Он смертен. Весь его интерес из здесь и сейчас. В отличие от интереса гена, который в нашем понимании потенциально бессмертен и для которого нет вообще какого-то там здесь или сейчас. Получается, что эгоистичный ген произвёл существ-альтруистов, которые на своём временном уровне открыли, что быть альтруистами не всегда в их интересах. И на этом новом уровне, уровне организмов, проявилась странная черта, контейнер восстал против хозяина и стал периодически вести себя так, как хозяину совсем не выгодно, например, не размножаться любой ценой, а выживать или даже искать удовольствия вне размножения. Сделаем очередное отступление, чтобы не смешивать понятия, и повторим опять. Когда мы говорим о генах и их интересах, Тo не имеем в виду ничего иного, как тип растянутой во времени химической реакции. Эта растянутость обеспечивается поколением иносителей. Ген Дрив до тех пор, пока жив последний организм, в котором он представлен. Логика гена не имеет ничего общего с понятиями жизнь, существо, цель, смысл. Для да и с понятиям логика тоже. История гена тянется через ряд поколений носителей, и его совершенно не интересует судьба существ-носителей. Однако гены могут образовывать сложные комплексы, которые влияют на предпочтения носителя таким образом, чтобы эффективно обеспечить задачи генов: размножайся, ищи подходящего партнёра, утверждайся в иерархии, питайся. Всё это заложено генетически. В том числе гены могут формировать склонность к взаимопомощи, но только в той мере, в какой это соответствует их главной задаче репродукции. Склонность к взаимопомощи в первую очередь распространяется на родственников. Существо может само не размножаться, а помогать размножению родственников. Наследственная информация у близких родственников с большей вероятностью будет схожей. И с точки зрения гена все логично. Ему все равно, какая особь обеспечит его распространение. С появлением многочисленных форм организмов образовался следующий уровень — групповой. Там уж совсем все запуталось. На этом уровне интересы гена дошли до абсурдной точки. Некоторые особи совсем отказались от размножения, и тем не менее постоянно присутствуют как тип гомосексуализма у животных. Оказывается, это выгодно группе. На уровне популяции и групп знакомые чудеса эволюции возопроизвелись в очередной раз и явили образец альтруистичного сотрудничества общественных насекомых. Эти существа следуют выше упомянутой генетической программе, повышающей вероятность распространения своих генов родственному альтруизму. На этом уровне эгоистичный ген заставил животных строить гнездо, заботиться о потомстве, поддерживать родственников, воевать с другими популяциями и так далее. И здесь нам тоже необходимо избежать опасной и ложной привычки наделять окружающую природу своим примитивным человеческим смыслом. Очевидно, что альтруизм одноклеточных и насекомых не является тем, что мы вкладываем в это понятие. Это просто врождённые роботизированные стратегии. Они не несут никаких отпечатков добра или зла, альтруизма или эгоизма. Муравьи не добрее и не благороднее слепня. А пчела Не более трудолюбиво, чем глист или пиявка. Наши оценки этих существ живут лишь в надуманном мире восприятий и ассоциаций. Поведение этих животных жёстко генетически предопределено, и наши попытки пришить им моральные оценки говорят только о нашем же невежестве. Пчёлы или оводы не создают карму. Их поведение не является отражением некоего универсального морального принципа, заданного высшим разумом. Они не выполняют волю творца. Они не являются примером нравственности, данной нам в назидание высшими силами. На следующем витке эволюции противостояние усложнилось. Млекопитающие обрели некоторую свободу поведения, И стали проявлять поведенческие реакции, учитывающие большее количество условий. Например, оказалось, что группе необходимо некоторое количество неродственников. Близкородственные группы выраждались. Кроме того, жизнь млекопитающих полна неожиданностей, и группы часто перемешивались. Родственный альтруизм расширился до группового. В своей группе всё ещё высокая вероятность поддержать родственника, и кроме того, группа и легче выжить. Чтобы группа выжила в межгрупповой борьбе, необходимо было как-то отфильтровать эгоистов. Появился реципрокный альтруизм. В группах млекопитающих появляются следующие эволюционно связанные ступени альтруизма. Мать безкорыстно заботится о детях, Родственники охотнее помогают друг другу, чем посторонним, но ну и с остальными членами стаи каждое животное сотрудничает на основе взаимности. До сих пор всё выглядит логично и достаточно предсказуемо. Но грянул гром, и появились приматы. И если до этих пор ситуация выглядела сложной, но более-менее понятной, то приматы окончательно всё запутали. Эмпатия, парареальность, эгалитарность, добавленные к реципрокному альтруизму и борьбе за существование, создали дивный мир, в котором части противоречат друг другу и борются, но ни одна не побеждает. Ну и в качестве вишенки на тортике человек, примат, который и так уже безнадёжно противоречивую ситуацию поставил с ног на голову. У человека механизмы, выработанные как средство распространения своих генов, стали использоваться в других целях, зачастую противоположных. На ранних стадиях человек подчинялся всем законам биологической эволюции, его производил положенные формы борьбы эгоистов с альтруистами. Но он добавил ещё один уровень. Благодаря усиленной способности к рефлексии, Перенес борьбу в сознание. Теперь он не только принимал участие в групповой и индивидуальной эволюции. В его сознании шла постоянная борьба между двумя магистральными тенденциями. Чистых эгоистов и альтруистов среди нас крайне мало, и им, наверное, проще живется. Остальные мечутся в выборе между совестливой эмпатией и эгоистичным лицемерием. Кроме всего прочего, человек в ходе этой внутренней борьбы выработал сложную систему культурного наследования, которая сама по себе неоднородна и внутренне конфликтна. И вдобавок периодически конфликтует с биологическими программами, которые также простотой отнюдь не отличаются. Получается, что то, что создавалось как утилитарный механизм, стало противоречить своему предназначению. Думаю, окинув взглядом весь этот винегрет человеческих сложностей, мы захотим хоть как-то его упростить ради понимания. Наша первая встреча с процессами, ведущими к альтруизму, случилась очень рано. Совсем рано. В тот момент, когда каждый из нас был просто оплодотворённой яйцеклеткой в матке своей мамы. Яйцеклетка начала делиться, и каждая новая клетка не пускалась в независимое плавание. а оставалась в колонии и специализировалась. Наши альтруистичные клетки соглашались не размножаться, а становиться специализированными тканями, нервами, мышцами, скелетом, кожей. Этот этап характерен для одноклеточных и колоний. С ранних лет и до глубокой старости мы испытываем и рациональную привязанность к родным. детям, родителям, братьям, сёстрам, племянникам. На том основании, что это наша кровь, мы готовы им прощать самые отвратительные поступки и поддерживать в ситуации, когда они неправы. Мы фетишируем родительскую любовь, которая, как правило, слепа и готова в любой момент, даже по надуманному предлогу, ринуться на защиту своего чада. Всего пару столетий назад мы были бы готовы включиться в кровную месть. Мы готовы беспокоиться о своих детях, даже если они отнюдь не пайеньки. Если у нас нет собственных детей, то мы тянемся к племянникам и дальним родственникам. Мы чувствуем смутное осуждение к тем, кто разрывает родственные отношения, пусть даже и вполне оправданно. Как в нашем сознании проявляется родственный альтруизм? Этот вид альтруизма ещё называется родственным отбором. В эволюции он появляется у общественных насекомых. С подросткового возраста мы стремимся принадлежать к какой-нибудь группе: уличной банде, спортивной секции, группе музыкальных фанатов. Нам нужны свои. С возрастом эта группа меняется. но стремление остаётся. Развитой человек придумывает массу возвышенных поводов, чтобы объяснить свою преданность группе. И чем более развит человек, тем благороднее мотивы и обширнее группа. Преданность уличной банде меняется на национализм, патриотизм, профессиональную группу, религию, любовь к родному городу или родине. борьбу с огнитателями, но в основе столь благородных объединений всё равно лежит достаточно мрачное качество групповой альтруизм, основанный на групповом отборе. У людей групповой альтруизм получил название парахиального. Он вынуждает искать свою группу. Но для единения нужны чужие. Групповой отбор работает только в условиях борьбы с другими группами. а значит, приводит к братской любви с единоверцами, а также к межрелигиозной розни, патриотизму и рациональному одобрению агрессии собственной страны, следовательно к войне, преданности нации и ксенофобии, солидарности с трудящимися и классовой борьбе с теми, кто немного богаче. Групповой этруизм наслаивается на родственный и появляется у стаиных позвоночных. Мы готовы быть альтруистичными по отношению к людям, не принадлежащим к нашей родней группе. Мы готовы быть, как нам кажется, действительно альтруистичными, но при этом обидимся, если нам не ответят тем же, и не простим неблагодарности. То есть наш действительный альтруизм слегка отдаёт меркантильностью. Однако у него есть одна замечательная деталь: Чувство справедливости, развернутое как к окружающим, так и к нам самим. Оно не позволяет нам быть как эгоистичными, так и глупо алtruистичными. Так работает взаимный, ритцопрокный альтруизм, который описан у общественных птиц и у млекопитающих. Мы способны искренне сочувствовать чужому горю. Это эмпатия. Она развивалась как средство ускорить обучение, но её побочный эффект оказался замечательным приобретением. Мы способны сопереживать. Эмпатия есть у некоторых млекопитающих и птиц. Мы искренне беспокоимся о своей репутации. Порой настолько, что из молодых эгоистов в течением лет постепенно превращаемся в истинных альтруистов. репутация появляется у приматов. Отследив развитие альтруизма, приходим к выводу, что биогенетический закон распространяется и на поведенческие характеристики. В своём развитии мы повторяем все этапы становления альтруизма, начиная с одноклеточных. При непредвзятом размышлении получается, что мы гордимся тем, в чём нет ничего особенного. Так в беззаветной заботе о семье нет никакой доблести. Ею обладают даже насекомые. Это нормальное, запрограммированное поведение. И уж тем более нет поводов кичиться принадлежностью к какой-нибудь группе. Гордость за свою семью, город, нацию, оказывается, имеет мрачные корни. Мы гордимся своей командой, страной, религией, И в этом нет ни ёты личной заслуги. То же самое чувствуют все. Во всём этом нет ничего сколь-нибудь нашего. Это шепчут в подсознании врождённые склонности. Наша искренняя убеждённость в том, что мы принадлежим к единственно истинной религии, всего лишь проявление примитивного группового альтруизма. Она одинакова у фанатов всех религий. Однако есть и хорошая новость. Мы биологически настроены на сопереживание и сотрудничество. Мы рождаемся способными сопереживать и проявлять как эгоизм, так и альтруизм. У кого-то от рождения больше способностей к эгоизму, у кого-то к альтруизму, но все мы имеем врождённые способности к обоим этим стремлениям. Развиваясь и взрослея, Мы можем превратиться из маленького эгоиста в идеального альтруиста и наоборот. Итак, в любом сообществе живых организмов, будь то бактерии или приматы, проявляются две тенденции: сотрудничество и паразитизм. По мере усложнения организмов партнёрство принимает всё более сложные формы. У стайных млекопитающих и птиц Партнёрство вышло на новый уровень. Оно стало частично культурным, а не исключительно генетическим. Эти животные обучают свой молодняк правилам поведения. Вдобавок у них развилось чувство, облегчающее обучение эмпатия. У высших приматов сотрудничество, соединённое с эмпатией, приводит к такому уникальному чувству, как сопереживание, сострадание. Человек, пожалуй, наиболее сотрудничающий вид животных, смог формализовать правила сотрудничества. Он создал моральные нормы, опирающиеся на врождённые качества: стремление к справедливости, альтруизм, сострадание.